Михаил Усачев. «Золотой богоподобный тиранит». Том 4. Текст читает Дементьев Илья. первое все еще без изменений да ваше имперское величество две служанки вжали спиной в стену и отошли от двери низко опустив голову С самого детства каждую ночь они стояли в этом месте стерегли покой дремлющей хозяйки ожидали ее пробуждения каждое утро ждали команды и были готовы выполнить любой приказ в любой день в любое время суток однако Теперь из-за двери уже давно не доносилось никаких команд. Их хозяйка, молодая госпожа, не могла проснуться. ха ха Человек, который сюда пришел, выглядел внушительным и бледным. Он был высоким, статным и могучим, а также грустным, подавленным и злым. Две девушки не смели на него смотреть, не смели поднимать глаза и говорить, если их до этого ни о чем не спросят. Шагнув вперед, мужчина толкнул дверь этой комнаты, оказавшись в роскошных покоях своей теперь уже, кажется, вечно спящей дочери. «Вонючий ублюдок!» — не смог он сдержать гнев, увидев, как его собственная. Единственная дочь спит на кровати, явно находясь в плену собственных кошмаров. «Нет!» — издала девушка приглушенный всхлип. «Не надо!» Видя ее в таком состоянии, самый могущественный человек во всей империи чувствовал себя беспомощным. Он ничего не мог сделать, он просто никак не мог помочь. Он сам отправил ее туда, отправил набраться опыта, поручил ей показать и попробовать себя, а назад получил вот это. Его собственная дочь была почти лишена разума, ее душа была истерзана, замучена, Вся ее сущность была сломана так, что император даже не знал, хочет ли он, чтобы она проснулась. Вот так. Ведь если она проснется... Он был не уверен, будет ли она все еще его любимой дочкой. «Азар!» — вырвался. Из нее еще один едва различимый всхлип, и человек перед ней с силой сжал кулаки. Да так, что даже служанки за дверью услышали треск напряженных костей. Каждый раз... когда она не стонала и не плакала. Каждый раз, когда слова его дочери было возможно разобрать, он слышал только одно имя. Только одно имя, которое она произносила отчетливо и ясно. Она обращалась к тому, о ком он уже успел практически забыть, а теперь вспомнил. «Вот вы где, ваше величество!» вырвал его из оцепенения слегка насмешливый голос. И император тут же вновь воспылал гневом. Он был наедине со своей дочкой, и к нему так нахально обратились, стоя прямо за спиной. Повернув голову, он хотел выпустить гнев на двух служанок, которые не сказали ему, что пришел не очень долгожданный гость, бросив в их сторону очень злобный взгляд, но тут же заметил, что обе девушки у входа просто сползли по стене и повалились на пол, рухнув на землю лишенные сознания. «Вламываться!» «Вот так, в покое наследницы престола!» Прошепел он, еще немного доворачивая взгляд и смотря на уже стоящего внутри мужчину. Человека почти безобидного, даже слегка растрепанного вида. Его гость был больше похож на ученого, чем сильного воина, но император точно знал, что этот вид — просто большой обман. «Вы так о ней заботились?» Хмыкнул незваный гость и приподнялся на носочки, игриво посмотрев на спящую принцессу, прямо через плечо закрывшего ее отца. «К несчастью, вам так и не удалось породить еще ребенка». «Да», — улыбнулся он, — «и, к тому же, очень желательно мальчика». «Да что вы знаете!» — прошипел император, но как бы он ни был зол, он просто не мог выпустить на этого человека накопившийся гнев». «Что еще хуже, он в самом деле должен был вести себя с ним довольно уважительно». «Действительно, ничего», — еще сильнее улыбнулся ученый, потеряв интерес. «Почему вы пришли сейчас?» — спросил император. «Кое-что случилось», — вздохнул тот, совсем забыв о лежащей в постели страдающей принцессе. «Очередная стычка закончилась большими потерями. Глава Альянса сказал начать очередной отбор». «Досрочно!» «Да что вы!» — снова зашипел император, почти стерев свои зубы от накатившейся ярости. «Еще и 30 лет не прошло! Вы хотите всю нашу землю оставить без молодых талантов! Кланы-защитники еще помнят ваш прошлый визит! Они будут против!» «А кто их спрашивает?» — улыбнулся ученый совершенно равнодушным образом. «Кто спрашивает? Вас!» Не найдя, что на это ответить, император просто смотрел на своего гостя. Да так, что если бы он мог сжечь его своим взглядом, то непременно бы это сделал. «Впрочем, мы понимаем, что это действительно поспешно», — хмыкнул ученый, задумчиво коснувшись подбородка указательным пальцем. «В этот раз Альянс даже не против потратить немного ресурсов на этот набор». Все же мы и правда понесли потери, и набрать перспективных людей куда важнее, чем сидеть на золотой куче, которой некуда потратить. А подумав еще немного, он словно вновь вспомнил о спящей в комнате девчонке. — О! — сказал он, посмотрев на принцессу. — Давайте вот как сделаем! — хмыкнул он, слегка щелкнув пальцами и достав из кольца круглую голубую пилюлю, пустившую по комнате почти неземную ауру. «Я слышал, что все люди в вашей империи очень любят вашу дочь». «Верно?» — спросил он. «Она наследная принцесса, любимица всех и каждого». «Что вы задумали?» — настороженно спросил император, смотря на эту странную пилюлю. «По всему ее телу были рисунки облаков и вкрапления белых, очень ярких звезд». Эта вещь казалась крохотным миром, а не лечебной таблеткой. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы определить ее огромную ценность, даже если ты вообще не разбирался в медицине. «Я все равно должен посмотреть на силу ваших людей», — сказал ученый, убрав таблетку обратно в кольцо. «Давайте добавим эту пилюлю возрождения души к награде за первое место. Давайте сделаем так, что сильнейший кандидат не только получит наше признание, но...» Перед всей империей сможет стать героем. Слегка посмеялся он, сузив глаза, как хитрая скользкая змея. Разве спасение принцессы не хорошая цель, чтобы показать все, что у тебя есть? Продолжил улыбаться он. Молодые герои будут счастливы приложить все силы, чтобы забрать эту честь себе. «Вы хотите использовать мою дочь как главный приз на своем отборе?» — вспыхнул император, желая вцепиться этому ученому в глотку. «Ну-ну!» — снова хохотнул тот, даже отступив на шаг. «Вы ведь тоже очень хотите спасти свою девочку, да?» — улыбался он, поглядывая на спящую принцессу. «Постарайтесь как следует», — сказал он. «Я ведь не вру. Я в самом деле отдам эту пелюлю победителю». «Да что...» «Стоп вас!» — беспомощно проклял весь свет император, наблюдая, как его гость исчезает так же легко, как недавно появился. «Это действительно важно!» — коснулся его уха исчезающий голос. «Будьте послушным, ваше величество! Ну а мы, как, впрочем, мы всегда, будем к вашим молодым гениям очень щедры и почти великодушны». «Ублюдки!» Выплюнул император, беспомощно опустив голову. Сплюнув в сердцах, он повернулся к роскошной кровати и немного. Совсем чуть-чуть ощутил надежду. «Ладно».